Глава 2. В Советском Союзе произошло событие, привлекшее к себе восторженное внимание народов всего мира. Всё прогрессивное и передовое в рядах человечества напряженно следило за развитием этого исторического события. Но были на земле, на пяти шестых ее поверхности, и такие люди, которым хотелось закрыть глаза, заткнуть уши, спрятать голову под подушку и сделать вид, что в мире ничего не произошло. Им хотелось так поступить, но они не решались. Как бы ни пытались они убедить друг друга в обратном. Но каждый из них вынужден был сознаться самому себе, что событие, которое, по их мнению, не должно было иметь никакого влияния на ход истории западноевропейских стран, прежде всего потому, что оно произошло на востоке Европы, во-вторых, потому что оно имело, по их мнению, чисто внутренний характер, в-третьих, потому что во всем капиталистическом мире были приняты все допустимые и недопустимые меры, чтобы извратить истинный смысл этого события, все же, вопреки всему, это событие оказывало огромное и непосредственное влияние на жизнь всей Европы, всего мира. Людьми, не желавшими это признать публично, но с горечью и страхом признававшимися в этом самим себе, были правители и правые политические деятели большинства европейских стран. Событием этим было опубликование проекта новой конституции СССР, великой хартии осуществленных прав трудящегося человека, хартии победы социализма в СССР. Это был еще только проект, Он еще только обсуждал со всею страной, но его революционизирующее действие уже сказывалось на жизни народов далеко за пределами Советского Союза. Это событие было с энтузиазмом встречено и демократической общественностью Франции. Оно придало новые силы французскому пролетариату, ведомому коммунистической партией Франции, в активной и последовательной борьбе с реакцией. Движение, закончившееся оформлением Народного фронта и образованием правительства Народного фронта, с наибольшей мощью проявило себя в традиционной демонстрации 14 июля, посвященной историческому дню взятия Бастилии в 1789 году. Никогда еще, на всем протяжении ее бурной истории, французская столица не видела манифестации такой силы и такой сплоченности, Миллионы парижан шагали по ее улицам и бульварам, митинговали на ее площадях и перед ее дворцами. И ни одна фашистская шавка не смела высунуть морду из подворотни. В этот день народ показал, что он стоит сплоченным фронтом и не уступит своих позиций и готов переломить хребет пробирающемуся во Франции фашизму. Почти миллион парижан принес в этот день клятву верности делу народа. Трудовая Франция все отчетливее понимала, что ее злейший враг – фашизм. Французы поняли, что в Германии и Италии фашизм мог прийти к власти только потому, что в результате подлой политики социал-демократов рабочий класс оказался политически расколотым и разоруженным в самый критический момент. Все меньше оставалось французов, которые не поняли бы уже, что фашизм – это бешеная реакция, что фашизм – это война. У всех перед глазами был урок Германии. Все видели, что германский фашизм является зачинщиком нового крестового похода против Советского Союза. Миллионные массы трудящихся всех стран все отчетливее сознавали, что хозяева буржуазных государств, Все эти тысячи, сотни и десятки семейств банкиров и промышленных королей ненавидят СССР лютой ненавистью, потому что советская страна – это светлое будущее всего человечества. Борьба против антисоветских замыслов была для каждого народа борьбой за свои собственные кровавые интересы. Простые люди всех стран все яснее сознавали свои силы и понимали, что не за горами время, когда они приведут эти силы в действие. Тогда наступит конец всем тысячам, сотням и десяткам династий кровососов. И чем больше эти простые люди присматривались к происходящему в мире, тем яснее им становилось, что залог успеха борьбы – единство. Первое, что нужно было сделать – создать единый фронт, Установить единство действий рабочих на каждом предприятии, служащих в каждом учреждении, всех вместе в каждом районе, в каждой стране, во всем мире. Единство действий, трудящихся в национальном и международном масштабе, вот могучее оружие, которое сделает трудовой люд способным не только к успешной обороне, но и к наступлению против фашизма, против войны. Чем дальше шло дело объединение народных масс вокруг лозунгов Народного фронта, тем многочисленнее становилась аудитория, перед которой выступали коммунисты. Народ хотел их слушать, народ тянулся к правде, которую они несли. Когда на митинге 14 июля Торез привел в своей речи цитату из Ленина, кто-то из толпы крикнул «Повторите, мы должны это запомнить». Терес громко и раздельно, чтобы было слышно самым дальним, прочел еще раз. «Жизнь возьмет свое. Пусть буржуазия мечется, злобствует до умопомрачения, пересаливает, делает глупость, заранее мстит большевикам и старается перебить в Индии, в Венгрии, в Германии и так далее лишние сотни тысяч и тысячи, сотни тысяч завтрашних или вчерашних большевиков». Поступая так, буржуазия поступает, как поступали все осужденные истории на гибель классы. Коммунисты должны знать, что будущее во всяком случае принадлежит им, и потому мы можем и должны соединять величайшую страстность в великой революционной борьбе с наиболее хладнокровным и трезвым учетом бешеных метаний буржуазии. Сто тысяч рабочих, стоявших перед Торезом, вслушивались в каждый шорох усилителя. Это происходило в Париже за три дня до того, как в эфире послышалось «Над всей Испанией безоблачное небо!» «Над всей Испанией безоблачное небо!» На рассвете 17 июля 1936 года радиостанция Милилии в испанском Марокко посылала в эфир условный сигнал. Африканские владения Испании и протектораты Ифни, Рио-де-Оро и Фернандо-По, Канарские и Балиарские острова, за исключением Менорки, оказались в руках мавров и иностранного легиона. Над всей Испанией безоблачное небо. 18-го сигнал был принят в Севилье, где военным губернатором был предатель, вечно пьяный генерал-социалист Кейпо Дельяно. Он вывел на улицу войска гарнизона и поднял мятеж. Он роздал оружие фалангистам, снова у всех на глазах напялившим зеленые шапки. «Над всей Испанией безоблачное небо», — повторяла Мелилья. Офицеры-изменники выводили на улицы солдат в городах Южной Испании — Кадиксе, Гренаде, Кордове. На севере генерал-изменник Эмилио Мола возглавил мятеж в гарнизонах Бургаса, Памплоны, Сарагосы, Саламанки. Организованный британской секретной службой, сведомо французской разведки на американские деньги, щедро раздаваемые руками немецких разведчиков, мятеж начался. Заносчивые испанские гранды в генеральских мундирах и во фраках дипломатов превратились в простых агентов иностранных разведок. Этим изменникам, утратившим право называться испанцами, в качестве награды за победу над народом было обещано то, что и в прежние времена давалось шайкам наемников, города и села на поток и разграбление. Совершенно так же, как в те добрые времена – отозвался на события и святейший отец из Рима. Наместник Христа, преемник святого Петра, Пий XI, прислал своей черной армии в Испании апостольское благословение на войну с народом. Священники пятидесяти тысяч католических церквей и монахи 5000 католических монастырей Испании должны были шпионить, предавать, стрелять из-за угла в республиканцев разлагать их тыл. Но, несмотря на все это, несмотря на широкую помощь международного капитала, несмотря на активную поддержку германо-итальянского фашизма, просчеты мятежников следовали один за другим, начиная с первого дня восстания. Гарнизоны многих городов остались верны республике. Флот и авиация почти вовсе не откликнулись на изменнический призыв мятежных генералов Мятеж гарнизонов в наиболее крупных городах сильную сильной прослойкой рабочего населения был подавлен в первые же часы. Одно из самых тяжелых сражений пришлось выдержать рабочим Мадрида у инженерной казармы «Ла Монтанья». В ней собралось большое число офицеров и несколько тысяч солдат. Уверяя солдат в том, что красные убивают всех военных, офицеры пытались повести их в бой. однако вопреки реакционной военной теории, говорившей, что почти невооруженные рабочие, наспех организованные военные дружины, ничего не смогут поделать с отлично оснащенными войсками, засевшими на возвышенности за толстыми стенами, вопреки буржуазному здравому смыслу, казармы были взяты. Сивильские рабочие, у которых не было никакого оружия, четыре дня боролись с наступавшими мятежниками, отстаивая квартал за кварталом, пуская в ход свое единственное средство защиты — ножи и кипящее масло. Женщины кипятили масло и под градом пуль несли его в кувшинах своим мужьям и братьям, забаррикадировавшимся в домах. Безоружные рабочие лежали на крышах, на подоконниках и лили масло на головы фашистов. В Барселоне рабочие разгромили мятежников — и перебили их вожаков. Так было и в Малаге, в Картахене, Бильбао, Валенсии, Аликанте. Испанский народ давал своему демократическому правительству время понять, что коммунисты были правы, когда предсказывали мятеж и требовали вооружения народа. Мятеж генералов, рассчитанный на быстрый переворот, провалился, превратившись в затяжную войну генералов с народом. В Испании началась первая общеевропейская битва Второй мировой войны, затевавшейся мировой реакцией. И едва ли не с первых же дней этой битвы народные массы европейских стран, разбуженные призывами доносившимися из Москвы, поняли, что их правительства, вплоть до так называемых социалистических кабинетов, идут на помощь не жертве восстания, законному правительству Испанской Республики, о мятежникам. Фашистские правительства Германии и Италии старались замаскировать свою военную помощь мятежникам, которые после первых неудач оказались в критическом положении. Но Гитлер и Муссолини были с такой наглядностью разоблачены Советским Союзом, что всему миру стало ясно, происходит не иное, как самое наглое, самая циничная военная интервенция с целью установить фашистский режим на перенейском полуострове. Как только это обнаружилось, международная солидарность трудового люда привела в движение огромные людские массы во всех странах мира. Всюду, от Китая до Мексики, от Болгарии до Канады, началось движение солидарности с испанским народом. Сотни и тысячи антифашистов жаждали вступить в ряды армии Испанской Республики. Через десятки границ пробирались они на помощь своим испанским братьям. Бойцы, из которых потом был сформирован батальон Домбровского, сумели поодиночке и небольшими группами проехать через враждебную Германию, через Францию, правительство которой уже выступило в роли организатора невмешательства. Люди десятков национальностей шли исполнять свой долг. Началось великое сражение демократии с фашизмом.